узел 7.0. 19 н о д е в я т н а д ц а т о ноября тысяча девятьсот сорок четвертого года семнадцатиузловым ходом линейный крейсер шел всю ночь и с рассветом оказался в районе где по расчетам штаба соединения должен был находиться атаковавший их вчера авианосец какое у него охранение точно было неизвестно Но разведчики и пикирующие бомбардировщики не обнаружили рядом с авианосцем тяжелых кораблей, то есть бой придется вести с крейсерами и эсминцами. Впрочем, сохранялась вероятность того, что за ночь к н и мог присоединиться одиночный линкор, выделенный из охранения какого-нибудь конвоя. Хорошо, если американский. Все новые американские линкоры. были задействованы на Тихом океане, а от старых Кронштадт легко ушел бы. Хуже, если встретится британский линкор, а то и линейный крейсер. Последний расклад грозил Кронштадту почти неминуемой гибелью. Большинство уцелевших к 44-му году британских линейных кораблей и линейный крейсер «Инаун». превосходили его и в скорости, и в вооружении. Впрочем, было мало вероятно, чтобы их успели подготовить и перебросить через половину Атлантики за полтора дня. С восходом солнца ход уменьшили до десяти узлов. Были основания предполагать, что радарные установки противника превосходят отечественные, и если их обнаружат, одиночная тихоходная цель не вызовет большого подозрения. К восьми часам утра на экране радара Кронштадта появились отметки нескольких целей, шедших в строе флота. Дистанцию оценивали в тридцать-тридцать пять миль. Курсы были исходящиеся. Восторг и удивление на мостике линейного крейсера. были смешаны с тревогой. В глубине души никто из командного состава корабля не верил в то, что авианосную группу противника удастся обнаружить по расчётам штаба. То, что они на неё наткнулись, было практически чудом. Несмотря на помощь радара, обнаружить врага в безбрежном океане казалось невозможным. В котельные м а ш и н н о е о т д е л е н и е Было передано приказание подготовиться к даче полного хода, но ни курса, ни скорости менять пока не стали. Линейный крейсер находился восточнее своей цели, практически на ее левой скуле. Дистанция медленно уменьшалась, и это м о с к а л е н к о вполне устраивало. По данным штурманских прокладок через час расстояние между их кораблем и противником будет наименьшим и составит м и л ь около семнадцати, а затем снова начнет увеличиваться. м о с к а л е н к о принял решение продолжать сближение с противником малым ходом до тех пор, пока не будет опознан как крупный боевой корабль, а затем резко увеличить ход до полного, выйти на дистанцию действительного огня. и перетопить все, что окажется в пределах д о с я г а е м о с т и его орудий. Ему сжималось сердце мысль о том, что он, возможно, идет прямо в зубы р е н а у н у или герцогу Йоркскому. Но отказываться от шанса навязать бой авианосцу было глупо, даже учитывая подобный риск. К сожалению, разведкой не было установлено число кораблей, входивших вечером вчерашнего дня в состав охранения авианосца, поэтому по количеству засветок на экране ничего нельзя было сказать. Орудия зарядили в виду неприятеля, и линейный крейсер продолжал уныло тащиться посреди океана чистого от горизонта до горизонта. Мать его через семь гробов, когда же это все кончится? Алексея, прижавшегося к задней стенке рубки, явственно колотило. Он уцепился за рукав единственного не занятого сейчас штурмана Евгения, того, который без прозвища, и подтянул его к себе. Не обернувшись, з и м и н сжал пальцами кисть его руки. Помял суставы. Держись, Лех, сейчас уже все чисто будет. Нормальным, но очень тихим голосом произнес тот и тут же влепил назад локтем. Это у них шутка такая была среди своих всегда быть готовым к удару. Любой из компаний. Мог на полуслове вдруг ткнуть в брюхо, так что согнешься пополам, если не успеешь, пресс напрячь. Цел. Он все же обернулся, посмотрел серьезно. Алексей кивнул, стараясь вдохнуть воздух бесшумно. Колотить его во всяком случае перестала. Все боятся. Но никто не трусит. Понял. Евгений говорил так тихо, что приходилось читать по губам. Сейчас мы туда придем, начнем стрелять, будем вести прокладку, ловить курсы. Все будет нормально. Евгений очень медленно, стараясь не привлечь к себе внимания, поглядел по сторонам. Никто на них не смотрел. Вспомни себя, л ё х а сказал шепотом и отошел, не оглянувшись. Алексей изо всех сил ущипнул свое бедро, обтянутое форменными брюками, с вывертом, так чтобы остался лиловый синяк. Глубокий и очень медленный вдох через нос. Очень медленный и совершенно бесшумный выдох ртом. В тот момент, когда воздуха уже не остается совсем, нужно сделать резкий выдох, изгнав из альвеол все остатки кислорода, и только тогда в з д о х н у т ь нормально. Через сорок секунд он был уже более-менее в форме. На ходовом мостике островной надстройки авианосца Бенингтон царило полное спокойствие. Если до недавнего времени еще сохранялся риск того, что с наступлением темноты русская эскадра развернулась на 180 градусов и всю ночь шла прямо им в лоб, то теперь с облегчением можно было сказать, что этого не произошло. Еще в темноте авианосец Выпустил разведывательные самолеты, перекрывшие шестидесятиградусный сектор по его курсу, и до сих пор никаких признаков кораблей противника обнаружено не было. Это заставляло предположить, что русские изменили курс и ушли либо восточнее, либо западнее района их поисков. Совершенно логичное решение, надо сказать. Ситуация давала повод волноваться, что если противника не удастся найти за ближайшие полдня, то он может оказаться далеко, и в следующий раз его обнаружить будет не так просто. Громадные потери, понесенные авиагруппой Беннингтона во вчерашнем бою, практически свели к нулю его ударную мощь. Впрочем, и русский авианосец. Как выяснилось, не является ударным кораблем, так что возможности у них равные. Разрозненные машины торпедоносной и з т о р п е д о н о с н о й и б о м б а р д и р о в о ч н й э скадилии должны были вести разведку в более широком секторе в след за корсарами морской пехоты, но пока контр-адмирал держал паузу в кавычках. Незачем дублировать уже полученные данные. Вторую волну разведчиков он предполагал выпустить в воздух в одиннадцать часов утра, третью еще через три часа. К этому времени какие-то результаты о местонахождении русских должны были появиться. Эти результаты контр-адмирал Кинг. Командующий Наспех с формированным Западным военно-морским оперативным соединением получил раньше, чем ожидал. Радары засекли тихоходный объект. Скорее всего, какой-нибудь транспорт из капельных перевозок в кавычках, а может и субмарина в надводном положении. Эскадренный м и н о н о с е ц Паркер. И состава группы охранения авианосца получил приказание разобраться и доложить. Увеличил ход и, описав широкую белую дугу на гладкой поверхности океана, удалился в юго-восточном направлении. Все было спокойно, и пришедшее через сорок пять минут паническое сообщение с э с м и н ц а о том. Что обнаруженная радаром цель является линейным кораблем, стало громом среди ясного неба. Радиолокаторы показывали, что корабль противника резко увеличил ход и лег на курс перехвата. После чего контр адмирал с огромным трудом подавил в себе желание устроить истерику, спокойным. сухим голосом он приказал объявить боевую тревогу. по всему громадному корпусу авианосца разнеслись жуткие пронизывающие гудки ревуна. матросы и офицеры, отдыхавшие в кубриках и каютах, завтракающие, болтающие, играющие в карты с проклятиями, вскакивали на ходу застегивая форму. разбегаясь узкими коридорами по своим боевым постам. Летчики выхватывали планшеты из стеллажей и бежали к своим самолетам. Глубоко в глубоков недрах авианосца громадные турбозубчатые агрегаты начали разгоняться, толкая огромный корабль вперед. Из снарядных погребов подавались унитарные патроны к универсальным 127-миллиметровым установкам. И матросы присвистнув устанавливали их взрыватели на контактное действие. Четверка истребителей, выраживавших р о над эскадрой, ушла на восток для доразведки. На замену им собирались поднять другое звено. В ангаре лихорадочно готовили немногочисленные ударные самолеты, подвешивая к ним торпеды и бронебойные бомбы. Из вчерашней атаки вернулись девять э в е н д ж е р о в и семь Хелдайверов, д но далеко не все они могли участвовать в новом ударе. Учитывая то, что нескольким вернувшимся пришлось сесть на воду, а часть была очень сильно повреждена, и с учетом оставшейся половины неучаствовавшей во вчерашнем бою сто двадцать третьей эскадрильи. Всего авианосец мог выпустить в воздух шесть торпедоносцев и одиннадцать вооруженных бомбами машин. Было бы хуже, если бы русский линкор был обнаружен уже после выпуска второй части ударных самолетов для разведки. Впрочем, еще требовалось время для того, чтобы поднять и имеющиеся. С кораблей охранения авианосца доносились такие же отрывистые вопли сигналов тревоги. Соединение готовилось к бою. Два легких крейсера перешли на левый траверс о т в е р н у в ш е г о к юго-западу Беннингтона. Эскадренные и эскортные м и н о н о с ц ы о тянулись т назад, перестроившись в две короткие к и л ь в а т о р н ы е колонны. В одной три корабля, в другой два. Спаркера, шедшего параллельно курсу русского линкора, благоразумно держась от него достаточно далеко, не переставая передавали данные о его курсе и скорости. Непрерывно ведущиеся на командном мостике авианосца штурманские прокладки вызывали опасения, что линкор... даже если в ы ж а т ь из т у р б и н авианосца все возможное, успеет на некоторое время сблизиться с ним до приемлемой для своего главного калибра дистанции. Приняв решение, Кинг приказал эскадренным минноносцам атаковать русского и связать его боем. Этим он выгадывал время. для подготовки и нанесения воздушного удара, а если повезет, то эскадра просто сможет выйти из-под атаки. Три разнотипных эсминца ушли на запад, оставив за собой медленно расползающийся стройный кильватерный след. в с к о р е русский линкор показал им из-за горизонта верхушки своих мачт. Впечатление было кошмарное, словно кто-то открыл занавес, за которым скрывалось чудовище. Перекрестившись, командир головного эсминца перевел рукоятки машинного телеграфа на самый полный, довернув вправо для выхода на скулу линкора. Остальные последовали его примеру, разойдясь веером для атаки. из разных секторов.